10. Барро ударил тростью еще раз, и люди покорно вернулись за свои места, приняв позу для сна. Все выглядело так, как было до появления гостей, за исключением крови на лицах и руках людей. Но не было в церкви человека или существа, которого это беспокоило. Велес, прикладывая все силы, тащил гарпа в подвал. Со стороны это выглядело, как комичное выступление артиста бродячего цирка. Он пыхтел и кряхтел, постоянно поскальзывался на крови, но все же со своей задачей справился. Когда тишина наступила в зале, Баро сел на свое кресло и громко обратился в темноту. — Йоноша, я рад вас видеть. Как вам представление? Пришлось по душе? Ману вышел из тени. Он до последнего момента думал, что о его присутствии никто не знает. Человек, сидящий на кресле на том месте, где обычно располагался алтарь, опасений не вызывал. И хотя именно Баро стал инициатором ужасной казни верного человека-графа, он выглядел безобидно. Ману чувствовал свое физическое преимущество. Раны на его теле затянулись. Тело успело отдохнуть и набраться сил, потому в случае агрессии жертвой он явно не станет. «Майни апака Дара нахин!» — Я тебя не напугал, хинди? — спросил Баро на хинди. Он видел, что перед ним индус, и хотел расположить его родным языком, которым Баро владел без акцента. — Нет, не напугали, но удивили, — ответил ему мано и подошел ближе. Из двери, ведущей в подвальное помещение, вернулся маленький помощник Баро. Он обежал дважды вокруг гостя, затем сел у кресла, на котором сидел Баро. Этим он напомнил верную собачку, слепо преданную своему хозяину. «Зачем ты пришел?» «Мне нужны были те люди. Я следил за ними». «И что же ты хотел от них?» Баро попытался считать его мысли, собирая информацию с его мимики и выражения глаз, но ничего не вышло. Индийский юноша был за плотным недосягаемым для него барьером. «У одного из них есть то, что нужно мне». Я могу осмотреть тело того здоровяка. — Пожалуйста. Бару жестом указал на дверь. — А потом вернись. Я хотел бы обсудить с тобой одну деликатную вещь. Ману ответил молчанием. Спустившись в крипт, он помимо гарпа обнаружил еще два тела, которые оказались здесь совсем недавно. Первый погиб от ранения в голову. Возможно, был полицейским. Однако опознать его уже было нельзя. Второго он узнал. Крысы не успели еще обглодать его лицо, это был капитан, чья участь должна была сложиться иначе. По крайней мере, его тело хранится в церкви, пусть и в столь неприглядном месте. Обыскав все карманы, Ману ничего не нашел, за исключением одного своего ножа, того самого, которому он ранил гарповшию. шею. Надеяться на то, что ключ был у него, было опрометчиво, но исключать эту возможность было нельзя. Мано забрал свой металлический нож и вернулся к Баро. Бару встретил его предложение. «Есть один человек, Норман Брукс, и тебе и мне от него что-то нужно. Тебе нужны его сокровища». Ману не стал его перебивать и озвучивать реальную причину. Его устраивало, что Бару именно так и считает. «А мне его официальное положение, которое я легко получу, взяв в жены его дочь. Поэтому я тебе предлагаю действовать совместно до тех пор, пока каждый из нас не получит то, чего хочет. — А что вы хотите, чтобы я сделал? — Выкрал девочку и привел ее сюда, а мои последователи отдадут тебе Нормана. — Почему они не могут привести девочку сами? Ману посмотрел на людей, спящих в церкви. Ответ он не знал. Но пришел он после того, как вопрос прозвучал. — Я боюсь, они будут весьма неаккуратны в этом деле. Скажи мне, дитя Индии, «Ты согласен?» «Мое имя Ману. Я принимаю ваше предложение. Но если вы решите меня обмануть, я буду вынужден лишить вас жизни». «Мангай Хаин». «Согласен, Хинди». Бару протянул руку. Ману ее пожал.